медузии проблемы». Надо срочно отнести Зельду туда, где никто не увидит ее превращение. Оборотень, рифовая акула, который сейчас был в обличии худенького мальчика с высветленными панковскими спайками, протиснулся мимо удивленной очереди, выстроившейся перед туалетом. Точнее, попытался. Взрослые и не подумали его пропустить. Мужчина в вязаном жакете что-то возмущенно пробормотал о невоспитанном поколении смартфонов. «Манеры в интернете не скачаешь!» дождись своей очереди!» — велела нашему однокласснику одна из пассажиров. «Мы здесь уже долго стоим, и...» — на помощь Ральфу подоспела мисс Уайт. «Простите, у моего ученика сильный понос. Не могли бы вы его пропустить?» Очередь, наконец, расступилась Кое-кто пожелал Ральфу скорейшего выздоровления. У Ральфа от смущения покраснели уши, но зато он вовремя успел доставить Зельду в туалет. «Повезло, что самолет как раз угодил в зону легкой турбулентности». Зажглись знаки пристегнуть ремни, и пассажиры, стоящие в очереди, вернулись на свои места. Поэтому только пара ребятишек, которых еще не поймали родители, видели, как Ральф просунул в туалет контейнер и задвинул снаружи дверь. «Твоему провианту что, приспичило?» — полюбопытствовала девочка. «Э, да», — кивнул Ральф. «Значит, у тебя вовсе не понос?» «Нет», — покачала головой мисс Уайт, — «но дело все равно срочное». Изнутри донесся шум, кто-то чихнул. — У вас не найдется какой-нибудь одежды? — спросила из-за двери Зельда. Конечно, нашлась. Все из класса чем-то поделились. Я запасными трусами, шари футболкой, омара одним носком. Второй хотел пожертвовать Нестор, но его вонючий носок никто не захотел брать в руки. Мы просунули шмотки в туалет, и немного погодя, оттуда вышла Зельда. Растрепанные светлые волосы наспех заплетены в косу, бледная кожа, из-под которой проступили вены и кажущиеся выцветшими голубые глаза. Она была явно расстроена. «Я запорола оценку по превращениям», — спросила она, поблагодарив Ральфа. «Да что там запарывать-то?» — донесся из стеклянного шара голос Линуса. «Я думал, у тебя и так двойки по всем предметам». «Двойка еще не самая плохая оценка», — с легкой обидой возразила Зельда. «Во время обмена оценок не будет», — успокоил ее мистер Гарсия. «Поищи свободное место, расслабься и постарайся остаться в этом обличье». И он снова погрузился в чтение компьютерного журнала. Рядом с Крисом и Изи нашлось свободное место. Зельда собиралась его занять, но я скорчил гримасу и замахал ей, чтобы она не садилась. — Только не туда, — прошептала Блю. — Что такое? — с недоумением спросила Зельда. Крис и Изи сидели, повернувшись друг к другу, и увлеченно болтали. Ной стал причмокивать, показывая на них, чего они, к счастью, не заметили. Блю и Шари согнулись пополам от смеха. — Вот оно что! — проворчала Зельда и села рядом с Ноэми. Та и ухом не повела, она заснула еще некоторое время назад и даже в обличии девочки тихо урчала во сне. Я то и дело поглядывал на Криса. Неужели он так быстро разлюбил Шари? Или нам только кажется, будто он питает к Изи романтические чувства. Надеюсь, мне представится случай поговорить с ним наедине. Остаток пятичасового полета прошел спокойно. Мы пили апельсиновый сок и колу, грызли всякие снеки, читали, слушали музыку и смотрели фильмы. Шарри и Финни прошли вперед, чтобы составить компанию Дэйзи, которая сидела там в инвалидной коляске. А я тем временем болтал с мисс Уайт, которая расположилась позади нас, рядом с мистером Кристолом. «Думаете, план вывести нас из-под удара сработает?» Я не мог отделаться от мысли, что Ленокс, возможно, сейчас каким-то непредвиденным способом угрожает школе. «Надеюсь», — сказала мисс Уайт, «мы будем каждый день созваниваться с миссис пилагиус и мисс Беннет, чтобы узнать, все ли в порядке». «Ну, ладно», — кивнул я и добавил. «Кроме того, кто-то может позвонить Аллану Дорну и попросить о помощи. Без его команды нам не удалось бы спасти дельфинов во Флоридском заливе». «Что верно, то верно», — согласилась мисс Уайт. Но лицо ее омрачилось. Она не доверяет Дорну, хотя сама говорила, что не может понять, почему. «Если на школу нападут, никакая помощь лишней не будет. Он славный», — заверил я ее. «Вам просто надо узнать его поближе». «Кстати, насчет славных ребят». В обмене примут участие несколько учеников школы «Кристалл». Они уже не раз помогали нам во Флориде. «Ой, неужели карактика Ани и Холли?» — обрадовался я. «Круто!» «С ними будет еще один ученик из «Кристалла». Говорят, он крупное копытное животное, но больше я о нем ничего не знаю. Поживем — увидим». Приземлившись в Сан-Франциско, мы стали ждать багаж. Некоторые уже сняли свои чемоданы с конвейера и погрузили на тележки. «Ну и ну...» Финни уставилась на свой порванный сбоку чемодан. «Я схожу с тобой в отдел претензий», — сказала мисс Уайт, и они ушли. Изи пожаловалась, что забыла в самолете куртку, а Шарри спросила, далеко ли отсюда море. «Недалеко», — я отвлек ее поцелуем. А потом меня самого отвлекли в взволнованные возгласы. «В зоне таможенного контроля что-то происходит. А, там тоже ищейка». Она лаяла и царапала чемоданы, а таможенники кого-то обступили. К ним присоединились полицейские. Обнаружили контрабанду? Невысокая темноволосая молодая женщина в просторной чёрной блузке и пёстрых шароварах громко возмущалась. Видимо, служащие пытались ее увести, а она отказывалась. Похоже, ее сейчас арестуют. Мы с Шари из любопытства подошли поближе, и остолбенели. В открытых чемоданах была не одежда, а плотно утрамбованные яркие экзотические птицы. Я был в шоке. Они спятали «Мертвы?» «Надеюсь, они живы», — потрясенно прошептала Шарик. В другом чемодане виднелись светло-коричневые шкуры в черных пятнах. «Это что, шкуры оцелотов? Они наверняка находятся под охраной. Контрабанда животных просто отвратительна». «Ничего себе, надо показать учителям», — сказал я и помахал им рукой. Некоторые уже поняли, что здесь происходит что-то интересное, и приблизились но не успели они подойти, как произошло одновременно несколько событий. Женщина бросила какой-то упакованный объект. О нет, я разглядел силуэт ящерицы в сторону багажной ленты. Таможенник встревоженно вскрикнул, и большинство его коллег уставились на предмет. Пока они отвлеклись, женщина кинулась к туалету, находящемуся всего в паре метров. Полицейские погнались за ней. — Оттуда ей не уйти, — довольно проговорил я. Но меня никто не слушал. Шари побежала за незнакомкой в туалет. «Что она творит? Эта женщина может быть опасна!» Пока я раздумывал, бежать ли за подругой, из туалета вышли растерянные полицейские и вывели с собой перепуганных туристок, совсем не похожих на контрабандистку. Тем не менее, их проверили. «Что произошло?» — спросил я вернувшуюся Шари. «В туалете точно нет запасного выхода». «В кабинке валялась только ее одежда», — сказала Шари, глядя на меня дикими глазами. «Ее самой уже не было». Я тут же сообразил, к чему она клонит. «Ты имеешь в виду...» «О, господи! Невероятно, но факт! Наверное, она лесной обороте не превратилась в какое-нибудь незаметное животное. Надо немедленно рассказать учителям. Может, она еще внутри, во втором обличии Мы побежали к Джеку Кристалу и мисс Уайт, которая как раз вернулась вместе с Финни, и все им рассказали. «Скорее!» — с ледяным спокойствием произнесла мисс Уайт. «Джек, Финни, Шари, Тьяго, вы пойдете со мной». Если она еще внутри, мы ее поймаем.